«Мы уже послали сигнал бедствия?» «Я сейчас пошлю», — сказала Крейн, повернувшись к Вокс-передатчику. «Но не слишком надеясь на прибытие помощи. Сигнал бедствия с утилизационной станции – это сигнал для всех кораблей держаться как можно дальше от нее». «А что насчет колонизационного корабля?» «Я был готов схватиться за самую призрачную надежду». Настолько сильно, что мне хотелось как можно скорее покинуть станцию. «Ветер Веры едва мог летать, когда его пригнали сюда», — сказала Лигея. «Мы уже работали на нем. Я буду очень удивлена, если мы сможем хотя бы запустить его двигатели». «Но ты сможешь их запустить?» Она и Мейсер переглянулись. «Только если не будет другого выбора», — сказала она наконец. «Почему мы говорим о том, чтобы покинуть станцию?» — спросила Крейн. «Если мы можем уничтожить эту тварь, то должны ее уничтожить». «Как?» — спросил я. «Мы можем приказать сервиторам в доке атаковать ее?» «Только если переназначить им задачу», — сказал Лигея. «А я не могу это сделать без доступа к ним». «Это значит, что ты должна быть внутри дока». «Именно так». «Значит», — сказал Мейсер, — «мы должны убить ее, не открывая двери в док». М -м -м, «Разгерметизировать док», — предложил Крейн. Мейсер кивнул и начал работать с переключателями. На консоли вспыхнули предупреждающие руны. «Пусть это окажется просто», — молился я. «Император, пусть же это окажется просто! Пусть последствия моего греха закончатся здесь!» На моих руках была кровь Хьюзена. «Я бы многое отдал, чтобы избавиться от терзавшего меня ужаса, чтобы моим бременем осталось только чувство вины!» Прежде чем выпустить обломок корабля, Мейсер открыл внешние ворота дока. Гневно взвыли сирены, предупреждая об угрозе, которой подвергалась станция. Мейсер отключил все протоколы безопасности и отцепил когти, державшие обломок. Эта команда предназначалась большим железным рычагам, которые Мейсеру пришлось поворачивать обеими руками. Окончательное подтверждение команды, которую нельзя отменить. Станция содрогнулась, когда герметизация была нарушена, и когти, державшие обломок корабля, отпустили его. Я отвернулся от пикт кранов глядя на иллюминатор. Обломок корабля-космодесантника медленно дрейфовал, удаляясь от дока Гамма. Облако замерзшего водяного пара, вырвавшегося из доков, окружало разомкнувшиеся когти. В тишине из такого расстояния казалось, что не происходит ничего страшного, а станция и обломок судна просто расходятся, словно два партнера после танца. Но сирены выли, и палуба вибрировала от напряжения. А потом я увидел, что в доке Гамма стало происходить страшное. Вслед за паром из дока с потоком воздуха стали вырываться обломки и с ними крошечные силуэты сервиторов. Сотни их вылетали в пустоту, извиваясь в агонии, пытаясь дышать в вакууме. Буря вырывающегося воздуха бросала их прямо на улетавший обломок корабля. Расстояние между ними и станцией увеличивалось по мере того, как станция медленно вращалась. Затаив дыхание, я наблюдал, ожидая, что сейчас обломок судна внезапно развернется и врежется в станцию. Но на нем не было самоубийц. На нем вообще никого не было. Это был просто мертвый кусок металла, улетавший все дальше и дальше от станции, исчезая в вечной тьме космоса. Мой страх был необоснован, но и надежда не оправдывалось. Я не видел это чудовища среди сервиторов. «Оно не двинулось!» произнесла Крейн. В ее голосе звучали изумление и страх. Я посмотрел на пикт экрана. На всех них было то же самое. В доке не оставалось сервиторов и легких обломков. Но чудовище на каждом экране осталось в прежнем положении. Когда потоком воздуха его потянуло к воротам, Оно пригнулось и вцепилось в мостки. «Оно стало крупнее, чем было?» — спросил Мейсер. «Похоже, оно раздулось», — подтвердил я. Было видно, что спина чудовища действительно раздулась, превратившись в покрытый шипами купол. Поток воздуха уменьшился, потом прекратился. В доке гамма не осталась атмосферы. Монстр на пиктокранах не двигался. «Есть вероятность, что оно мертво?» — спросила Крейн. «Оно все еще стоит», — сказала Лигея. «Значит, лучше не надеяться, что оно мертво». Мейсер снова потянулся к консоли. «Я не хочу оставлять ворока-дока открытыми», — сказал он. «Есть опасность разгерметизации других отсеков», — Лигея кивнула. «Открыт док или закрыт, теперь уже без разницы, так?» «Да!» Мейсер нажал несколько переключателей, и ворота дока закрылись. «Я отключил подачу воздуха в док!» «И что теперь?» спросил Украин. «Как мы избавимся от него?» «Проведем ампутацию», — тихо сказал Лигея. Мейсер изумленно посмотрел на нее. «Ты предлагаешь отрезать часть станции?» «Это возможно?» «Не уверен», — Мейсер подошел к пикт-столу в центре мостика и вывел на него гололитическую карту станции. Мы встали вокруг стола и ждали, пока Мейсер рассматривал силуэт станции. «Я не техножерец, сказал он. «Мы сильно рискуем, не зная соответствующих ритуалов». «Но», — подбодрила его Легея, Но системы жизнеобеспечения сосредоточены в центральном модуле станции, доки снабжаются вентиляцией и электроэнергией из центрального модуля и мало сообщаются между собой. Он черкнул пальцем на гололитической карте, и за его пальцем протянулась красная линия, изолируя док Гамма. Что нам нужно сделать, это отрезать док. Нам не придется ничего перенаправлять. Мы уже отключили подачу кислорода. Я отключу и электроэнергию, когда нам не нужно будет наблюдать, что происходит внутри дока. Нам придется действовать осторожно, но мы справимся, сказала Лигея. Ты так говоришь, будто это просто, возразил я. Это не просто, заметила Крейн. Это то, что мы делаем, сказала Лигея. Разрезаем на металл корабли. В этот раз мы просто отрежем кусок от своего корабля. А если этот кусок столкнется с остальной частью станции? Страх, который я испытывал ранее, теперь казалось куда более обоснованным. Подрывные заряды. Лигея склонилась над гололитическим изображением станции, рассчитывая. Если мы разместим их в правильных точках, их взрывы направят док в безопасном направлении от станции. «Я рассчитаю траекторию», — сказала Крейн. Легея взглянула на пикт-экран. «Монстр все еще не двигается», — сказала она. «Мы не убили его, но, вероятно, вакуум его обездвижил. У нас есть шанс. Давайте используем его». Крейн и Мейсер подошли к агитаторам и приступили к своим расчетам. Легея направилась к выходу с мостика. Ей предстояло подготовить к работе сервиторов в других доках. «Чем я могу помочь?» – спросил я ее. Остановившись, она обернулась ко мне. Ее лицо было бесстрастным. «Следи за нашим противником», – сказала она. «Дай нам знать, если он начнет двигаться». «Если я могу что-то еще сделать?» – начал я. «Ты уже достаточно сделал», – сказала она и ушла с мостика. Работа началась. Я делал то, что мне сказали, и больше ничего». Да я и не мог больше ничего сделать. От меня было меньше пользы, чем от сервитора. Я не мог даже читать им проповедь. Я не мог укрепить их храбрость. Думаю, они не захотели бы слушать то, что я говорю, и не потому, что их вера слаба, а потому, что им пришлось бы слушать глупца и лицемера. Легея Роун, Мейсер и Крейн начали процесс демонтажа части станции». Они работали с той же целеустремленностью, что и при разборке кораблей. Было очень мало разницы между работой, которую они зарабатывали на жизнь, и работой, которую они выполняли сейчас, чтобы выжить. В том и в другом случае ошибка могла означать катастрофу. Я хотел, чтобы они работали быстрее, но не хотел погибнуть в результате несчастного случая и потому не говорил ничего, доверяя их опыту и держа свои мысли при себе». Первое, что сделал Мейсер, снял несколько плазменных резаков с сервиторов и сложил их на мостике, как оружие на крайний случай. Я не верил, что им можно было убить это чудовище, хотя они могли его ранить, по крайней мере их наличие на мостике немного придавало мне уверенности. Я не лез в работу экипажа и смотрел на пикт-экраны. Проходил час за часом, но чудовище не двигалось. Я предположил, что оно сохраняет кислород в своей раздувшейся спине, хотя я не мог представить, как именно или насколько ему хватит этого дыхания. Эти догадки были бессмысленны, как и все, что я делал. А еще я молился. Я молился, глядя на чудовище. Молился во время коротких периодов отдыха, когда меня сменял кто-то из экипажа. Я молился об указании, о силе, об искуплении, я молился о знаке, хоть каком-то знаке, который Император послал бы мне, чтобы показать, что он не отвернулся от меня. Или хуже того, мой величайший страх, что я обращаюсь со своими молитвами к пустоте, угрожал превратиться в нечто более ужасное, в убеждение. Я не хотел, чтобы это случилось. Я говорил себе, что лишь моя слабость повела меня по этому пути. Я слишком долго оставался наедине со своими мыслями. Я завидовал остальным. Они были заняты работой. Все их мысли были сосредоточены на выполнении задачи. В их разуме не было места сомнения, и они не испытывали чувства вины. С другими я разговаривал мало, и это не приносило мне утешения. Они только спрашивали о состоянии чудовища, и мой ответ всегда был один и тот же. Оно не двигалось Только один раз, когда Мейсер проходил мимо, я попытался вовлечь его в более длительный разговор. «Дверь в док Гамма тщательно забаррикадирована», — сказал я. «А что насчет стен? Думаешь, они достаточно прочны?» «Если нет, то мы об этом узнаем». «Но мы можем сделать что-то еще?» «Мы уже делаем». Оно не сможет пробить стены, если его не будет на станции!» Он говорил без сарказма, но я все равно почувствовал упрек. Когда речь шла о технических реалиях нашей ситуации, я не мог предложить ничего, что уже не обдумали бы члены экипажа. Это была их сфера, не моя. Моей сферой должна была быть духовная угроза. Но здесь я пренебрег своим долгом. Лигея, Крейн и Мейсер работали не щадя себя, но задача, которая стояла перед ними, была трудной. Ее выполнение заняло много времени и им потребовался отдых. Когда они разрезали обшивку корпуса, в коридоре почти наполовину толщины наступил момент, когда Крейн сменил меня на мостике, а Лигея устало побрела в свою каюту, чтобы хоть немного отдохнуть. Я последовал за ней. Если бы меня спросили, чего я надеялся добиться, я бы не смог ответить. Мы с ней обменивались лишь несколькими словами с того времени, как я освободил чудовище, и я больше не мог выдержать, чтобы так продолжалось и дальше. Я не представлял, как смогу улучшить наши отношения, но мной двигала жажда искупить свою вину. Или Гея могла помочь мне в этом. Знак от нее был бы для меня словно благословение императора. Легия рухнула на свою койку, когда я подошел к двери ее каюты. Увидев меня, она простонала: "Уходи, Освиг, дай мне поспать. Я просто снова хотел спросить, могу я еще хоть что-то сделать, хоть чем-то помочь. Ты уже достаточно сделал. Хьюзен погиб из-за тебя". Она справедливо осуждала меня. Я кивнул и повернулся, чтобы уйти. Но прежде, чем я успел удалиться, Лигея села на койке. «Подожди», — сказала она, — «я должна знать, зачем ты это сделал». «Я думал, что это будет правильно». «Правда?» «Да», — упрямо ответил я. «И почему же ты думал, что это будет правильно?» «Я... он был ангелом Императора» неправильно было оставить его в застывшем стазисе, мы… я имею в виду, я хотел… Я тщетно пытался найти ответ, который бы дал мне ощущение грехов в ее глазах, но ответа не было. Я отчаянно искал что-то, что могло бы сойти за истину, но истина была такова, что я не осмеливался принять ее. Мои усилия мне самому казались жалкими, глаза Легеи стали еще холоднее. И она поставила меня перед истиной, которой я пытался избежать. — Ты сделал это потому, что разозлился на меня? — сказала она. — Неужели ты мог оказаться таким глупцом? Она ожидала, что я опровергну это, докажу, что мной двигало нечто большее, чем уязвленные чувства. Сначала я молчал. Я не мог смотреть на нее и уставился в пол. Да признался я наконец, но не только из-за этого. И это была правда. мной двигали прежде всего мои сомнения. Космодесантник обладал религиозной убежденностью, а я нуждался в ней. — И ты обрел ее? Она превратила этот вопрос в обвинение. — Это чудовище молится, — тихо произнес я. «Оно убеждено в своем боге, и его бог благословляет его!» «О чем ты говоришь?» – в ужасе прошептала Лигея. «Я не знаю. Только о том, что я видел. Я тяжело вздохнул. Я пытался противостоять чудовищу с иконой Императора, пытался изгнать тварь именем его, и не смог. Икона никак не помогла!» — Возможно, это мутация, — предположила Легея, — и не более того. — Нет, ты сама знаешь, что это не так. Она не стала меня опровергать. — Значит, твоя вера слишком слаба. — Да, — сказал я. Это был наименее полезный из ответов. Одна лишь мысль об альтернативе ему грызла мое сердце, словно раковая опухоль. Это лишь доказывает то, о чем я говорил тебе все это время. Я не подхожу для того, чтобы быть священником. Я был подвергнут испытанию и не выдержал его во всех смыслах. «И чего ты хочешь от меня?» «Я уже сказал. Помочь. Мне нужно вернуться назад, Лигея. Мне нужно искупить вину!» Она вздохнула. «Твои нужды сейчас не самые первые в моем списке!» Рев сирены избавил меня от необходимости отвечать. Это был сигнал тревоги от Крейн. Лигея вскочила с койки и, пробежав мимо меня, помчалась на мостик, прежде чем я успел сделать пару шагов. Я побежал за ней и достиг мостика, опередив Мейсера. «Что случилось?» – спросила Лигея. Крейн указала на пикт-экран. «Оно исчезло». Мы собрались вокруг экрана. Участок дока, который он показывал, был пуст. «Ты видела, куда оно направилось?» – спросил Мейсер. «Нет, оно исчезло между кадрами». «Как же быстро оно может двигаться?» – удивилась Легея. Между сменой кадров проходила едва секунда. Ты где же оно?» – спросил Мейсер, переходя от одного экрана к другому. Ряд пикт-экранов давал обзор всего пространства Дока Гамма. Чудовище нигде не было видно. На мостике повисла беспомощная тишина. Мы застыли, словно статуи. Каждый из нас ожидал, что кто-то другой возьмет на себя инициативу, найдет решение, скажет нам, что надо делать. Мы готовились к тому, что монстр снова будет пытаться пробить двери. И хотя мы не знали, что делать, если он вырвется из Дока, но придумали план, как избавиться от него вместе с Доком. Мы считали, что у нас хватит на это времени. Мы ожидали, что тварь снова начнет двигаться. Но к ее исчезновению мы не были готовы. «Как близки мы были к тому, чтобы отрезать Док Гамма?» – спросил я. «Какая теперь разница?» – поморщилась Крейн. «Если оно пропало, что толку отрезать Док?» «А что, если оно еще там прячется под обломками? Зачем ему прятаться?» «Чтобы обмануть нас. Может быть, оно знает, что мы пытаемся сделать». «Если оно еще там, мы найдем его», — сказал Мейсер. Поработав с консолью, он остановил съемку пикт-камер и вывел на экран ранее снятые кадры. Оно не могло спрятаться, не переместив обломки. Ищите разницу в положении обломков на новых кадрах и тех, что сняты раньше. Мы стали изучать экраны. Эту задачу сильно затруднял беспорядок, оставшийся после разгерметизации дока. Тяжелые обломки не были выброшены потоком воздуха в пустоту, но почти все мостки рухнули, и палуба была усеяна массой деформированного металла и оборудования. Нам пришлось осматривать каждый квадратный фут дока. Но мейсер был прав. Если в положении обломков было какое-то изменение, мы должны были его заметить. Никаких изменений не было. Оно не вышло через дверь! В ярости прошипел мейсер. Оно не пробивалось сквозь стены. Так где же оно? Я вернулся к первому экрану и выбрал последний кадр с чудовищем. А потом... Первый кадр с его отсутствием. Я хотел найти что-то, что мы могли упустить, но ничего такого не было. Вот монстр в кадре, а вот его уже нет. Словно он просто исчез в мгновение ока. Я переключался то на один кадр, то на другой, не желая смириться с невозможным. И, наконец, я увидел это. «Что это?» – спросил я. На первом кадре, где чудовища не было, на палубе был виден прямоугольный кусок металла с решетчатой поверхностью. На более ранних, там где монстр еще присутствовал, этого обломка не было. Мейсер взглянул на экран. «Это решетка вентиляционной шахты», — сказал он. Рон святой!» — произнесла Лигея, «Оно в вентиляции!» «Но как это возможно?» — возразил Мейсер. Туда и человек не протиснется, а эта тварь в несколько раз больше. — Не знаю, — ответил Лигея, но я уверена, что оно там. Мы снова замолчали, глядя на черное железо переборок и ребристый купол потолка, словно чудовище могло оказаться там. Каждый щелчок, каждый скрип, малейший шум механизмов станции теперь обрел новое значение. Больше ничего не казалось нормальным. В каждом звуке мы слышали приближение чудовища. Я медленно огляделся вокруг, чувствуя себя очень уязвимым. — Что будем делать? — спросил я. Мне хотелось услышать ясный ответ. Как действовать, как спасаться. Так же отчаянно, как до того я жаждал ясности веры. Никто не ответил. Мы схватили плазменные резаки, хотя это оружие было весьма слабым утешением в такой ситуации. Я с трудом удерживал громоздкий инструмент обеими руками. В горле пересохло. Если придется его включить, я пропал, подумал я. «Что будем делать?» Спросил я снова, чувствуя, что схожу с ума от ужаса. «Замолчи!» Прошипел Краин. Я замолчал. В тишине я оглядывался вокруг, напрягая слух, ожидая услышать треск и скрип металла, который станет предвестником моей гибели. Каждая проходившая секунда укрепляла иллюзию, что в следующие секунды тоже ничего не случится. Я снова позволил себе неразумную надежду. «Возможно, — думал я, — если бы я внимательно слушал, то не услышал бы того, что так боялись услышать другие». «Там!» — прошептала Лигия. «Там!» Из решетки вентиляционной шахты послышались голоса. Они были негромкими, но от этого не менее страшными. До нас донеслась ужасная молитва чудовища. — изменяющему пути! слово, слово, слово. Металлические стенки вентиляционной шахты дрожали от его звука, дополнявшего мостик. Крики становились все более громкими и четкими. Теперь голосов было гораздо больше, чем три. По-прежнему отчетливо был слышен низкий громовой рев. Его сопровождало множество пронзительных голосов, обжигавших мои уши, словно кислота. Я представил целую армию змееподобных нитей, ползущих по вентиляционной шахте и вопящих хвалы своему ужасному богу. «Откуда происходит звук?» – спросил Мейсер. Пение стало таким громким, что, казалось, исходило из всех вентиляционных решеток сразу. Скрип металлических стенок, стонавших под огромной тяжестью, был едва слышен за воплями чудовища. Тварь была уже почти рядом, а мы все еще не знали, с какой стороны ее ждать. «Здесь нельзя оставаться», — сказала Лигея и направилась к выходу с мостика, ведущему в кольцевой коридор. «Я последовал за ней, и тут потолок разорвался». Вентиляционная решетка в центре куполообразного потолка с грохотом рухнула на палубу, металл загнулся, словно почерневшие лепестки, и чудовище вырвалось из вентиляционной шахты в центр мостика, обрушившись на палубу с такой силой, что мостик содрогнулся. Поднявшись во весь рост, тварь взревела сотней голосов «Слава изменяющему пути!» Чудовище снова изменилось. Хотя оно пробралось на мостик по тесным вентиляционным шахтам, оно еще больше выросло и, встав на дыбы, достигало ростом почти 15 футов. Из его облика исчезло почти все гуманоидное. Экзоскелет сменился жесткой упругой кожей, покрытой слизью и блестевшей синевато-розовым. Вместо двух мускулистых ног туловище твари оканчивалось длинным толстым хвостом, как у слизня. И а на этом хвосте росли сотни маленьких чешуйчатых ног, словно у многоножки. Руки стали более длинными и гибкими, и выглядели одновременно мягкими и достаточно сильными, чтобы разорвать корпус станции. Даже рука с клешней извивалась в воздухе, словно плеть. На клешне сверкали ряды блестящих белых зубов. Они были человеческими, хотя выглядели так, словно кто-то их специально заточил. Нарост плоти на плече удлинился, как и шея монстра, и они переплетались, образуя спираль истекающих слизью мышц. Голова превратилось в скопление пастей, похожих на змеины, щелкавших зубами и брызгавших ядовитой слюной во все стороны. Их извивающиеся многочисленные языки изрыгались шипящий и хор и вибрировали в воздухе так быстро, что издавали пронзительное гудение. Тело монстра покрывали щупальца. Некоторые были длиной всего лишь с человеческий палец, другие — с руку. Казалось, они разрастались на твари, словно некая зараза, распространяясь из раны на груди, которую нанес Хьюзен. Их были десятки, и все они оканчивались ртами. Эти щупальцы и были хором голосов. Их круглые челюсти открывались и закрывались, сжимая и разжимая сочившиеся гноем губы, выпускавшие в воздух и вопившие свою ужасную летанию. Глаза тоже разрослись, длинные, похожие на змеи, глаза сдвинулись вниз с того, что было головой чудовища, и оказались словно обернуты вокруг глотки ниже челюстей, тошнотворно желтая полоса из десятков зрачков, лишенных век. Из щупальцев и конечностей выросли новые глаза. Они были видны по всему туловищу и хвосту, смотрели даже из-под челюстей. Чудовище одновременно смотрело во все стороны и изрыгало свою молитву на все, что видела. И по его телу, словно фигура человека, застрявшего подо льдом, двигался силуэт Хьюзона, Выставляя на показ его мучения, чудовище, казалось, издевалось надо мной, будто говоря, «Вот, вот твоя религиозная убежденность, которой ты так жаждал». Я не хотел верить, что вижу душу Хьюзена, навеки запертую в теле ужасной твари, вопившую от невыносимых страданий, от которых никогда не будет спасения. Я помню появление чудовища, и подробности его облика так хорошо, словно имел роскошь рассматривать статую. Но истина в том, что мой ужас был настолько велик, и поэтому все жуткие детали так запечатлелись в моей памяти». Оно свалилось с потолка на палубу и поднялось. Я охнул от ужаса и бросился бежать. Мейсер и Крейн были ближе к чудовищу. Мейсер перепрыгнул через ряд пикт-экранов и упал с другой стороны. Крейн была лишь в нескольких футах от Вари и от сотрясения палубы едва не упала. Но она устояла на ногах и в то же мгновение включила плазменный резак. Его луч рассек шею чудовища и одну из его пастей. Плоть твари с шипением разошлась, а потом снова сомкнулась, словно Крейн пыталась разрезать воду. «Слава Дзинчу!» — взревело чудовище сотней голосов. Рванувшись вперед, оно схватило Крейн за голову одной из своих когтистых рук. Когти сомкнулись на голове, словно клетка. Из ладони твари внезапно появилось лицо Хьюзана. Его крики были отчетливо слышны и наполнены непостижимо ужасным страданием. Челюсти его открылись, будто на петлях и сомкнулись на лице Крейн. Ее приглушенные вопли слышались, словно из-под воды. Зашипела плоть. Я увидел, как голова Крейн удлиняется. Ее череп втягивается в руку чудовища. Она все еще кричала. Мейсер уже вскочил на ноги, и втроем мы бежали с мостика. Нас преследовали вопли крейн, поглощаемый чудовищем. Выскочив с мостика, мы бросились в кольцевой коридор. Легея, бежавшая впереди меня, на мгновение остановилась и повернулась налево. «Куда?» — выдохнул Мейсер. «К спасательной капсуле», — ответила она. «Хорошо», — подумал я. Мне было уже все равно, что причины, по которым мы не воспользовались спасательной капсулой раньше, так и не были устранены. Все, о чем я думал, мы должны покинуть Лигуриан немедленно. Смерть Крейн позволила нам выиграть время, чтобы убежать, но времени этого было немного. Когда мы пробежали мимо входа в док Бета, я услышал в коридоре жуткую песню чудовища. Оно следовало за нами. На полпути между доками Бета и Альфа Легея повернула в узкий коридор с лестницей, ведущей вверх и, казалось, упиравшийся в стену. Открыв замаскированную панель в стене, Легея дернула за скрытый в ней рычаг и участок стены поднялся, втянувшись в потолок. За ним оказался маленький воздушный шлюз и люк доступа в спасательную капсулу. Повернув колесо на люке, Легея открыла его. Я спустился в капсулу следом за мейсером. Лигея, прежде чем последовать за нами, снова закрыла воздушный шлюз и участок стены скользнул на прежнее место. Только после этого Лигея закрыла люк капсулы. Лязг металла и щелкание замков люка отделили нас от остальной станции. Рев чудовища стал едва слышным. Мое тело сотряс глубокий вдох невероятного облегчения. Лишь еще как-то сохранившееся чувство собственного достоинства не позволило мне разрыдаться. Внутри капсулы было очень тесно. Потолок был таким низким, что стоять можно было только согнувшись. По периметру внутреннего пространства располагались четыре сиденья с привязанными ремнями. Консоль управления находилась в центре, до нее можно было легко дотянуться с любого сиденья, и таким образом свободного пространства в капсуле практически не было. Приходилось занимать сидячее положение, хотели мы этого или нет. лигея и Мейсер внимательно следили за люком. Я и Мейсер бросили плазменные резаки, но лигея еще несла свой и направила его на люк. Спустя минуту, вероятно вспомнив, как мало помогло это оружие, Крейн... Она опустила резак, но по-прежнему не сводила глаз с люка. «Рев чудовища!» направляющегося к нам по кольцевому коридору, был слышен теперь громче, и снова затаил дыхание. Но, несмотря на опасность, Лигея и Мейсер даже не смотрели на консоль управления капсулой. — Чего мы ждем? – прошептал я. — Почему не улетаем? — Нет смысла, — ответила Лигея, — тебе уже объяснили почему. Ну, — Но мы должны покинуть станцию! Я едва не сорвался на крик. Мы не можем. Так что, мы просто будем ждать, пока она найдет нас. Нам некуда бежать отсюда. У капсулы автономное снабжение кислородом, объяснил Мейсер едва сохраняя спокойствие. Она соединяется со станцией только через этот люк. Я начал понимать. Здесь не было вентиляционных шахт, через которые тварь могла добраться до нас. Если она не знает, где мы, на некоторое время мы будем в безопасности. Я получил убежище, о котором молился, и оно мне не понравилось. Несмотря ни на что, я хотел, чтобы кто-нибудь запустил капсулу. Лучше просто задохнуться, чем та участь, которую уготовила нам это существо. Вероятно, эти мысли явно отразились на моем лице. Легея сказала, «Я еще не готова умирать, как бы то ни было». Я стиснул зубы и кивнул. Больше никто не говорил ничего. Шуршащий, шаркающий, скрипящий шум, который издавала тварь, приближался. «Слава!» — было чудовище. «Слава переменам во имя повелителя судьбы!» Мне хотелось закрыть глаза и заткнуть уши. Все инстинкты побуждали меня бежать от этой нечестивой молитвы. Я отползал от Люка, пока не уперся в стену капсулы. Мое сердце оглушительно стучало, слишком громко. Чудовище услышит мое дыхание. Оно учует мой страх, оно найдет меня. Еще ближе. Люк казался тонким, словно вуаль. Чудовище было огромным, должно быть оно заполнило отсеки станции. Теперь оно было хозяином Легуриана и охотилось на нас, словно на крыс, загнанных в нору, из которой нет выхода. Я не сводил глаз с люка, ожидая, что огромные когти разорвут металл. — Примите вихрь перемен! — закричал монстр одним голосом. Десятки других завыли. — Слава! Слава! Слава изменяющему пути! Первый голос вступил с остальными в подобие диалога. «Склонитесь перед повелителем судьбы! Примите его благословение! Примите его дар!» Громадная масса тела чудовища со скрипом и хлюпающим треском приближалась. На мгновение оно замерло где-то поблизости, и я понял, что оно находится у самого входа в шлюз. Потом оно снова начало двигаться. Его голова стала постепенно удаляться. Мои колени подгибались, и обмякнув, я рухнул на ближайшее сиденье. Отсрочку страшной смерти я принял с глубокой благодарностью и увидев, что Легея и Мейсер тоже несколько расслабились. Это даст нам немного времени, сказал Мейсер. И мы узнали кое-что, что может дать нам преимущество, добавила Леге. «Что?» – недоверчиво спросил я. «Оно не слишком хорошо соображает, если вообще способно думать. Оно не поднялось по трапу, а увидев пустой коридор и голую стену, просто пошло дальше». «Это уже что-то», – кивнул Мейсер. «Теперь мы знаем, что можем спрятаться, хотя не знаю, как долго. Мы должны уничтожить его». «Но как?» – спросил я. Плазменные резаки не способны причинить ему вред. Что у нас есть такого, что может убить его? Ничего, ответила лигея Так что наша ситуация не изменилась. Мы должны как-то убраться со станции. Если нам повезет, и мы будем знать, где оно находится, я смогу разгерметизировать этот отсек, сказал Мейсер. «Но мы уже пробовали этот способ, и нам это не слишком помогло. Так что если не получится заманить его обратно в док Гамма...» «Не обязательно в док Гамма», — вдруг сказала Легея, прищурившись и обдумывая идею, обретавшую форму. «Все, что нам нужно сделать, заманить его на один из кораблей в любом доке, а потом отцепить его от станции». Это куда лучше, чем отрезать кусок станции? Согласился Мейсер. На какой из кораблей? На транспорт, предложил я. На случай, если нам придется использовать колонизационный корабль. Я не говорила, что мы можем использовать его, сказала Легия. Ты сказала, что если не будет другого выбора? Она поморщилась, но Мейсер кивнул. «Он прав», — сказал он. «Мы должны использовать все возможности». «Хорошо», — вздохнул Олигея. «Значит, на кардинал Визей. Он в доке Бета. Это близко». «И как мы его туда заманим?» «Прежде всего, мне нужно добраться до мостика», — сказал Мейсер. «Что невозможно, если тварь погонится за тобой», — заметил Олигея. «Поэтому оставайся здесь, пока он не начнет преследовать меня. Ты это услышишь». Я прочистил горло. «Преследовать нас!» припло сказал я. Легея посмотрела на меня. «Ты уверен?» «Конечно, я был уверен. И, конечно, нет. Я был уверен, что не подхожу для этого. Я просто не годился для того пути, которым пошла моя жизнь. Я не должен был попасть на поле боя». Я должен был служить в тиши административных кабинетов, окруженный писцами и стопками бюрократических документов. Но я смог выжить на поле боя и даже не опозорить себя при этом, хотя мне и было стыдно за лицемерие моих проповедей. И снова я оказался там, где не должен был быть. И на этот раз сделал столько глупостей, что позора хватило бы на всю оставшуюся жизнь. С того момента, как я выпустил чудовище, я вел себя как трус, дрожащий от ужаса и абсолютно бесполезный, ожидающий, что другие будут спасать мою глупую шкуру. Пришла пора прекратить это. Я догадываюсь, о чем вы думаете, и вы правы. Это не чувство чести двигало мной в тот момент. Это была боль, которую я чувствовал каждый раз, когда Легея смотрела на меня. Я любил ее. И не мог вынести даже мысль о том, что она больше не любит меня. Я хотел, чтобы исчезла эта холодность в ее взгляде. Я хотел, чтобы она смотрела на меня как раньше. Раньше она, наверное, слишком верила в меня. В мою преданность долгу. Теперь она не верила в меня совсем. Я не мог сражаться с чудовищем. Но я думал, что смогу изменить отношение ко мне Лигей. Смогу вернуть ее любовь. Это и будет моим искуплением. И, наверное, это было единственное искупление, о котором я думал. Я знаю, как это звучит. Знаю, вы думаете, что я глуп и смешон. Думаете, что едва ли это был подходящий момент для глупого романтического жеста? Возможно. Возможно, мое поведение основывалось скорее на моих фантазиях о том, кем были легеи и я, чем на реальности. Но. Разве не в этом заключается любовь? Разве она не в идеализации того, кого любишь? Разве мы не видим наших возлюбленных в идеальном свете, и чтобы быть достойными их, сами стремимся стать идеальными? В этой галактике так мало света, что мы должны сражаться всей душой за его малейшие проблески. Вы думаете, что я глупец, а я думаю, что вы циники. «Я думаю, что вы никогда никого не любили, иначе вы бы поняли мою потребность спасти себя, спасая Лигею. «Да, спасая ее, именно это я и намеревался сделать, и мне не стыдно признаваться в этом. Напротив, я этим горжусь. Вдвоем мы будем более убедительной целью», — сказал я. «Тварь с большей вероятностью будет преследовать нас, а вдвоем у нас больше шансов выжить». «Это верно». — согласился Мейсер. Лигея кивнула, хотя и не вполне уверенно. «Понятно, как мы заманим тварь на корабль, — сказал я. Но как мы выберемся оттуда и задержим тварь достаточно надолго, чтобы Мейсер отцепил транспорт от станции?» «Подрывные заряды!» — ответила Лигея. «Заходим на корабль, когда тварь последует за нами. Обходным путем возвращаемся и взрываем путь за собой. Нам не придется задерживать ее там слишком долго». «Как только я увижу, что вы вышли», — сказал Мейсер, — «я закрою внешние ворота дока». «Мы используем некоторые из зарядов, которые собирались взорвать, чтобы отделить док гамма. Мы знаем, где они». «Хорошо», — кивнул Мейсер. «Значит, мы все знаем, что делаем?» Легия невесело рассмеялась. <свят> «По крайней мере, знаем, что мы пытаемся сделать». Придется много бегать, сказал я. Но это я умею. Моя попытка пошутить показалась неуклюжей даже мне. Легея открыла люк. Приложив ухо к закрытой стене шлюза, она прислушалась, потом повернула рычаг, открывавший шлюз с нашей стороны. Стела поднялась с скрежетом, словно давая сигнал чудовищу прийти и пожрать нас. Это точно привлечет его, сказал я. Легея не ответила. Мы вышли, и Мейсер закрыл за нами шлюз и люк капсулы. Спустившись по трапу, мы оказались в кольцевом коридоре, остановились и снова прислушались. Ничего не было слышно. «Оно с другой стороны станции», – прошептала я. «Или прямо у нас над головами», – мрачно ответила Лигия. Она повернула налево. Стараясь идти как можно тише, мы направились по кольцевому коридору, все время прислушиваясь и ожидая появления ужасного хора голосов. Пройдя мимо коридора, ведущего в док Бета, мы продолжали идти, пока не добрались до того места, где Легея и ее товарищи пытались отрезать док Гамма от станции. Сервиторы, успевшие прорезать глубокие канавы в палубе и стенах коридора, сейчас стояли неподвижно. Кабели и трубопроводы были перерезаны и закрыты заглушками. Экипаж успел отключить систему жизнеобеспечения в доке, прежде чем чудовище сбежало из него. Поступала только электроэнергия для освещения. В остальном док Гамма стал замерзшим и безжизненным. Я подумал, что могло бы случиться, если бы чудовище подождало немного дольше, если бы у нас было еще несколько часов. Возможно, наш план бы сработал, или, может быть, тварь все равно успела бы покинуть док. Может быть, наш план с самого начала не имел никаких шансов на успех. Я надеялся, что новый план сработает. Опустившись на колени рядом с прорезанной канавой, Лигея достала из нее подрывной заряд, отстыковав от него кабели дистанционного управления. Пройдя еще немного по коридору, она вынула из разрезанной обшивки другой заряд и передала одно устройство мне. Заряд представлял собой металлическую призму около 10 ярдов длиной. На одной стороне его было три кнопки – красная, зеленая и черная. — Приходилось пользоваться такими? — спросила Лигея. — Нет. «Зеленая кнопка включает детонатор, черная выключает, красная задает секундную задержку». «Понятно». Подрывной заряд был тяжелым. Я даже немного согнулся под его весом. «Бежать с ним будет трудно», — сказал я. «Я знаю. Если нам придется бросить их, мы бросим. Но лучше бы не бросать». «Мы можем поставить один заряд у входа на транспорт. Включим его, когда будем уходить». «Хорошо», — сказала она. «Поставим там твой заряд, а мы постараемся установить глубже внутри корабля, если получится». Она была сильнее меня, и я кивнул, не возражая. «Значит, теперь остается только найти монстра?» Во рту у меня пересохло. Мысль о том, чтобы специально искать чудовище, вызвала новый приступ ужаса. «Она может быть где угодно», — Если оно еще идет по кольцевому коридору, то рано или поздно вернется сюда. Если, повторил я. Пока у нас не очень получалось предсказывать его действия. Да уж, согласилась Леге, оглядывая коридор. Если оно повернет назад, то отрежет нас от дока бета, сказал я. Тогда нам придется обходить кольцевой коридор по длинному пути, и наши шансы упадут до нуля. Мы приманим его. Лигея повернула назад по тому пути, к которому мы пришли. Заманим его туда, куда хотим. Привлечем его шумом. Если уже не привлекли. Подумал я, предпочитая верить, что нет. Основанием для этого было то, что чудовище никогда не переставало петь свою молитву. За исключением того промежутка времени, когда оно неподвижно стояло в доке Гамма. Всегда его появлению предшествовал ужас и гимн. С тяжелыми подрывными зарядами мы двигались гораздо медленнее, но менее шумно. Изгибающийся коридор казался бесконечным. Переборки, словно позвоночники, отмечали наш путь по железной палубе, исчезающей во тьме. Я напрягал слух, пытаясь услышать молитву чудовища. Скрипы, треск, сдаваемые конструкциями стонали, угнетали меня. Этот шум мог скрыть приближение твари. Незавершенная попытка отрезать док «Гамма» ослабила прочность корпуса станции, и каждый раз, когда корпус скрипел, я думал, что это приближается чудовище. Кольцевой коридор изгибался дальше и дальше, и чем дальше мы шли, тем ближе казалась наша цель. «Оно ждет нас там», — думал я. «Оно следует за нами сквозь стены». И оно нападет, когда мы не будем готовы, потому что оно — проклятие, оно — моя кара, оно — рука темного бога, и оно здесь, чтобы показать мне, что этот бог реален. Отчаяние следовало за мной, дыша мне в затылок. Я не сводил взгляда с Лигеей. это ради нее я был здесь, ради нее я боролся. — Переживи это, и для тебя не останется невозможного. Верни ее любовь, и для тебя все будет возможно. Наконец, мы достигли дверей в док Бета. И это казалось мне настоящей победой. Не теряя времени, Легея открыла двери. Их скрип и лязг был невероятно громким. Мы вбежали внутрь дока, направляясь к зияющей пробоине в корпусе кардинала Визеина, проходя мимо зарядов неподвижных сервиторов. Когда экипаж пытался отрезать док Гамма, Лигея отменила все остальные задачи, которые выполняли сервиторы. Платформа управления сервиторами находилась недалеко от носа транспорта, и Лигея остановилась перед ней. Около дюжины сервиторов были подключены к платформе посредством механо-дендритов. «Следи за входом», — сказала Лигея. После этого она положила на палубу свой подрывной заряд и поднялась на платформу. Спустя несколько минут сервиторы ожили. Механодендриты отстыковывались от них, и сервиторы направлялись к ближайшей куче металлических обломков. Плазменные резаки и буры атаковали металл. Куски мертвого корабля с лязгом посыпались на палубу. Грохот от этой бессмысленной работы был оглушительный. Легея спустилась с платформы, подобрала подрывной заряд и вместе мы подошли к внешним воротам дока. В отличие от Дока Гамма, принимавшего корабль космодесантника, здесь ворота были открыты максимально широко. Мы смотрели на вход в Док, повернувшись спинами к огромной темной утробе Визейна. Мне казалось, что я стою на краю глубокой пещеры и, если оступлюсь, упаду в беззвездную пустоту. Металл гремел, буры выли. Мое сердце билось так громко, что, казалось, соперничало с шумом работы сервиторов. Легея сказала что-то, чего я не расслышал. «Вокс бы пригодился!» — повторила она. Я кивнул. «Мейсер был все еще в капсуле. Он слышал, как чудовище прошло мимо? Или он уже на мостике? Я надеялся, что он уже там». Легея верила, что он все сделает правильно. Значит, и я должен был верить. Но, учитываясь, чем нам пришлось сражаться, это мало что значило. Так много зависело от удачи. Если Мейсер лишь на несколько секунд опоздает добраться до мостика, нам конец. А мы никак не можем связаться с ним. Мы не услышим песню чудовища. Шум, который производили сервиторы, был слишком силен. Оно появилось неожиданно, ворвавшись в двери дока. Увидев нас, оно встало на дыбы, и сотни его пастей хором взвыли. «Слава!» Оно бросилось вперед. Его громадное тело давило сервиторов, масса рук щупалец мелькала в воздухе, словно ураган плетей. Легея схватила меня за плечо, удерживая, пока не убедилась, что чудовище точно бросилось на нас. — Пошли! — выдохнула она. А мы повернулись и побежали. По широкому мостику мы вбежали внутрь корпуса кардинала Визейна. Мостики разветвлялись снова и снова, железной паутиной протягиваясь по лабиринту отсеков огромного корабля. Иногда их освещали редкие люмины, но света было мало. Во мраке можно было лишь догадываться о громадности помещений транспорта. Корабль достигал трех миль в длину, но оказался гораздо больше. Мостики, трапы, тускло блестевшие кабели и трубопроводы тянулись во тьме трюмов и палуб. Это был чудовищный лабиринт отдельных пространств. Переборки и стены некоторых отсеков были невредимы, другие уже частично разобраны. Внутренние помещения кардинала Визейна являли собой переплетение пустоты. Легея бежала впереди, спускаясь вглубь корабля по основному мостику. Я неуклюже бежал за ней, словно насекомое, ползущее по тьме. Подрывной заряд колотился мои ноги. Позади слышался рев чудовища. — Слава изменяющему пути! Все его голоса кричали хором, сотни пастей и ртов на щупальцах восторженно вопили свою молитву. Эхо рева разнеслось в пустом пространстве отсеков Визайна, сотрясая частично разобранные переборки. Казалось, сам корабль присоединился к молитве потому что он тоже претерпевал изменения и вполне мог стать храмом для бога перемен. «Ужасное божество, блуждавшее в лабиринтах кардинала Визейна, вонзало клыки в плоть моей веры».